Рита листала книжку, и на букву уже действительно нашла запись женя И дальше два телефона, домашний и служебный. Сбоку мелким почерком была приписка «Мама Светлана Федоровна». Очевидно, Маринка сделала запись в телефонной книжке вскоре после знакомства с Евгением. «Слушай, а как он тебе показался? Что вообще за человек?» — крикнула она в спину уходящему сережке. «Форменный козел!» — ответил тот, не оборачиваясь. — Из чего ты составил такое мнение? — опешила Рита. — По его поступкам, по первому впечатлению, Сережка соизволил повернуть голову. Как поглядел на него, сразу понял. А общаться с ним меня мать не заставляла. Она со вторым мужем пыталась нас вести, а с третьим решила не заморачиваться, понимала, что ненадолго. Так что мы друг другу старались не мешать. Я сам по себе, он тоже. А что он козел... «Так ты тоже с первого взгляда поймешь, это точно». Рита не верила, что Сережка хорошо разбирается в людях, однако, на всякий случай, решила не связываться с бывшей Маринкиной свекровью. Если уж дойдет дело до открытой конфронтации, лучше скандали, так сказать, лично, а не по телефону. Евгений оказался на месте, и работу он не менял, и телефонный номер тоже. Но минут сорок ушло на то, чтобы найти его в огромном государственном учреждении. «Он вышел», — говорил по одному номеру приятный девичий голосок, — «позвоните в технический отдел». В техническом отделе не менее приятный голос сообщал, что Евгений Витальевич ушел в библиотеку, а там, что он в отделе переводов. В отделе переводов дама с сварливым голосом спросила, по какому делу Рите нужен Евгений Витальевич, и когда узнала, что по-личному, удивленно замолчала. И, наконец, когда Рита уже готова была послать все к черту, Евгений нашелся. Но это было еще полдела, потому что теперь-то и начались бесконечные телефонные препирательства. Кто же Рита такая и чего она хочет от совершенно незнакомого человека? — Послушайте, я не посторонняя, а сестра вашей жены, Сердита, — сказала Рита. — У меня нет жены, — раздался невозмутимый ответ. — Но была... А также я точно знаю, что у вас есть дочь, Елена Барковская. «Допустим», — осторожно согласился Евгений, — «дочь у меня есть. И вы знаете, где она в данный момент находится?» «В данный момент она находится с матерью за границей». «Где?» — чуть не закричала Рита. «Где конкретно она находится? В какой стране? В каком городе? Адрес вы ее знаете?» «Хм! А по какому праву вы задаете мне эти вопросы?» А в голосе Евгения... Появились подозрительные нотки. «Вы вообще кто?» «О, Господи!» — воскликнула Рита. «Только не будем начинать все сначала. Вы когда заканчиваете работу?» «В семь часов». Нерешительно проблеяли на том конце провода. «Говорите адрес, я встречу вас у выхода. По телефону мы ни о чем не договоримся». И, сообразив, что он ищет предлог для отказа, присовокупила. «А может быть, мне лучше приехать к вам домой?» Нет, — Нет-нет, — сразу же заторопился Евгений, — лучше встретимся после работы. Он продиктовал адрес. — Все ясно, — подумала Рита, повесив трубку. — Он не хочет, чтобы его мамаша узнала про меня. — Но на что ей я? — Значит, он не хочет, чтобы мать вспоминала про Маринку. А может, у нее от воспоминаний о невестке начинаются колики или нервная потесуха? Вполне возможно, что сын и бережет мамочки на здоровье, но на это можно хорошо сыграть. Если он не ответит на мои вопросы, пригрожу, что пойду к его мамаше. Рита по голосу своего собеседника поняла, что по-хорошему она с ним вряд ли договорится и решила применить метод шантажа.